Глава девятнадцатая. Против ветра и напралом «И что, ты не могла жить споры раньше, чем они нас заразили?» — возмутился я. «А почему ты ничего не сделал?» — парировала Эмма. «И вообще, в тесном тоннеле я бы спалила всех, ну, если бы на это хватило сил». «А как же мощь пяти архимагов?» — напомнил я. «Что?» — Титанша искренне удивилась. «Я думала, мы просто набиваем себе цену перед тем орком. Если ты забыл, я даже броню королевского телохранителя пробить не смогла». «Да уж, действительно, это успело вылететь у меня из головы. Хотя и произошло совсем недавно, но с того момента успела случиться целая куча новых событий. А вот Ксандр с тем же бронированным орком справился играючи. То есть у нас серьезная проблема, возможно, даже две», — подытожил я. «Из иллюзорной реальности мы, конечно, выберемся. У меня даже есть пара идей, как именно это провернуть. Ни одна так другая должна сработать. Если нет, придумаю третью. Долго, что ли? Но потом-то что? Наши тела заражены спорами. Чем это грозит? Без понятия. Возможно, ничего страшного. С моей регенерацией, да и у Эмма не хуже. Если Экхард все же загнется, я плакать не стану. Но тоже вряд ли». «Это если повезет, а в этом мире удача что-то не торопится мне улыбаться. При плохом же раскладе может быть вообще что угодно. Если эта плесень не сожрет наши тела в реальном мире, тогда проблем вообще нет», — добавил я. «Покойникам беспокоиться не о чем». «Ты уж определись, плесень это или мох», — фыркнула Титанша. «Да какая разница?» — небрежно отмахнулся я. «Хоть грибок». «Классифицировать всякую гадость не наше дело. Даже если мы поймем, что оно такое, это никак не поможет с ним бороться. Лично я знаю только школьный курс биологии, да и то поверхностно. Давно забыл две трети, если не все три четверти. И толку с оставшихся знаний ровно ноль. Можно применить отравляющие вещества, предложила Эмма. Ага, которые примерно одинаково подействуют на плесень, мох и грибок», кивнул я, «и которых у нас нет». А для меча и магии вообще без разницы, к какому царству, виду или классу относится то, что надо уничтожить. Эмма пожала плечами. По лицу было видно, что ей хочется возразить и продолжить спор, но аргументы закончились. Потому что я всегда прав, и моя уверенность в этом передавит даже тысячелетний опыт. «Ладно, пойдем искать нашего принца», — махнул рукой я. И Арчиху напомнила Титанша. «Я промолчал. Если зеленая принцесса не найдется, я не расстроюсь. С другой стороны, как можно вообще потерять арчиху в городе людей?» Нам, «Да, многозначительно протянул я, оглядываясь по сторонам. Эмма ответила не менее многозначительным хмыканьем. Окружающий нас город отличался от моих воспоминаний о родине примерно как дракон от обезьяны Ну ладно, может, как от черепахи, все-таки что-то общее местами было Ведь с балкона отнюдь не отображал полной картины Собственно, знакомый мне пейзаж только зоной обзора из моей квартиры и ограничивался В остальной части города, что называется, смешались кони-люди и залпы башенных орудий Кстати, судя по виду некоторых зданий, крупнокалиберные орудия к ним явно применялись. Но разрушенные руины запросто соседствовали с белокаменной колоннадой дворца, а напротив громоздился стальной куб без окон с единственной дверью, больше напоминающей ангарные ворота. «Даже если бы мы ничего не помнили, каким тупоголовым идиотом надо быть, чтобы принять все это за реальность?» — риторически вопросил я. Ответом мне стал трубный рев. Я повернулся в направлении звука и очень удивился. Выразил я это удивление в нецензурной форме, на что немедленно получил упрек. «Как ты выражаешься при даме?» – вздохнула Эмма. «Тот нюанс, что эта дама вообще-то не должна понимать мою брань на родном языке, я отложил на потом. Еще разберемся с этим при случае». «По улицам слона водили», – пробормотал я, в точности описывая увиденную картину. Вот в буквальном смысле «по улице шел слон». Я-то их не раз видел, хотя исключительно в цирке и зоопарке. Но на Эмму зрелище ушастой громадины, размахивающей бивнями, тоже впечатление не произвело. Мне становилось все более любопытно, есть ли в бесконечном многообразии миров то, чего Титанша еще не видела, не слышала и не знает. До сих пор ее поражало разве что мое обаяние и непревзойденное чувство юмора. И то сама Эмма это отрицает, но я-то лучше знаю». А вот фигура на спине слона, размахивающая громадным пылающим мечом, была хорошо знакома нам обоим. «Ну да, точно, вот таким идиотом», — кивнул я, глядя на Экхарда. «Перестань, ты слишком суров к мальчику», — возразила Эмма. «Он кроме своего родного мира ничего не видел, да и там не так уж много путешествовал». Этот мальчик старше меня, в который уже раз напомнил я, просто у него в голове кость. Куда его бывшее величество вообще собрался на этом ушастом скакуне ехать? По городу, слепленному из обрывков наших воспоминаний. Судя по разнообразию архитектуры, ключевыми все-таки стали воспоминания Эммы. Например, конструкцию здания, у которого углов было явно больше, чем возможно в трехмерном пространстве, я бы не смог вообразить даже в пьяном угаре. Что не мешало ему соседствовать с магазинчиком, на дверь у которого висела вывеска «Три тысячи мелочей». В руках Эммы неизвестно откуда появилось лосо будто сотканное из света. Умело закрутив его, Титанша дождалась, пока слон приблизится на нужную дистанцию. Взмах руки, и Экхард валится с седла, неуклюже размахивая пламенеющим клинком. Перед самой землей, а точнее асфальтом, его падение неожиданно замедлилось. «Все-таки с магией у тебя полный порядок», — повернулся я «Ха, абсолютно никакой магии», — усмехнулась она. «Зачем настоящая магия в мире иллюзий? Ты сам так можешь. Просто представь что-то, поверь, что оно так и есть». «Интересный поворот. Пожалуй, я бы и сам до такого додумался, просто на это потребовалось бы больше времени». — Эх, все-таки Титанша прибедняется и делает вид, будто знает и умеет меньше, чем на самом деле. — Зачем? Чтобы у меня комплекса на ее фоне не возникли. — Так она это зря не на того напала. — Ну что вы творите? — проворчал Эхард, пытаясь выпутаться из светящейся веревки. — То есть ты нас помнишь? — поинтересовался я. — Да тебя попробуй забыть, — буркнул он. — Я пырат, не выходит. — Ну, я всегда говорил, что не забываем. Наконец-то наши с принцем мнения хоть в чем-то совпали. «Тогда это мы тебя должны спрашивать, что ты творишь?» — возмутился я. «С какой радости решил директором цирка заделаться?» «Вас искал?» — не моргнул глазом, заявил Экхард. «Вот врет же собака королевских кровей и не краснеет. Если б не врал, то начал бы задавать глупые вопросы, что такое цирк. А раз каменная рожа игнорирует мою болтовню, точно брешет». Хотя, чтобы я делал на его месте, не явись Эмма прямиком ко мне домой. Ну ладно, ладно, что бы я делал после того, как в холодильнике закончилось пиво? Угнать слона даже не самый худший вариант развития событий, учитывая, сколько пива там было. Раз мы все в сборе, то можем валить отсюда, — подытожил я. Есть у меня один план. Кто-нибудь видел поблизости торговый центр или лучше школу? А как же Лилиана? — напомнил Экхарт. Я не сразу сообразил, о ком он говорит. Ну да, Арчиха. Не сочетается у меня такое имячко с расовой принадлежностью. Вот и вылетает из головы постоянно. Я огляделся по сторонам. Слон, не заметив потери наездника, успел ушагать до поворота, где благополучно исчез. Скорее всего, просто растаял в воздухе, скрывшись с глаз. Мы самое видели несколько местных жителей или иллюзий таковых, но они успевали приблизиться, как те бесследно испарялись. Например, зайдя в крохотный магазинчик, из которого нет другого выхода. В общем, иллюзорность этого мира мог не заметить только полный дуболом. Хотя даже Экхард заметил, если не врет. «Не уверена, что смогу ее найти», — протянула Эмма. «Слишком плохо ее знаю, чтобы настроиться на энергетический след». «И не надо», — пожал плечами я. «Давайте просто все дружно представим, что она здесь, выходит вон из той двери». Мои спутники переглянулись и синхронно пожали плечами, как никогда став похожими на родственников. Но послушались без возражений. Экхард зажмурился и так сильно тужился изобразить мысленный процесс, что у него вздулись вены на лбу и висках. Не знаю, чем в его представлении такое напряжение должно было помочь воображению. Неисповедимы пути королевских особ полубожественного происхождения. Я подобных усилий прилагать не стал, да и Эмма тоже. Она и вовсе отвернулась, только искоса поглядывая на указанную мной дверь. Я последовал ее примеру. Боковое зрение обмануть гораздо легче, а вот если пялиться прямо, сложно заставить себя видеть то, чего нет. Я уж точно пока что недостаточно выпил, чтобы начать ловить глюки. Во всяком случае, так мне показалось, пока мир вокруг не задрожал и пошел рябью, будто старый телевизор с барахлящим кинескопом. «Все, прекращаем», — моментально отреагировала Эмма, «Если эта иллюзия развалится, мы с равным успехом можем как очнуться, так и застрять в пустоте». Экхард открыл глаза и недоумевающе огляделся. «Но ребить реальность от этого не перестала. Похоже, мы уже успели сломать систему». «Какой там у тебя был план?» — обернулась ко мне Титанша. «Куда идти и что делать?» «Ну, этот мир ведь строится на основе наших воспоминаний», — начал я. «Вот я и подумал, что стоит пойти в такое место, которое никто из нас не мог видеть». «Хотя теперь я уже начал сомневаться, что ты, Эмма, чего-нибудь не видела в одном из миров». «А куда ты хотел пойти?» – спросила она. «Если здесь все построено из наших воспоминаний, то такого места, где никто из нас не был, не найдется». «В женский туалет школы», – признался я. «Ты ведь не ходила в школу, правда?» «Я ходил, так что сама школа тут наверняка должна где-нибудь быть». «А вот создавать что-то в той части здания, куда мы вряд ли пойдем, и которую никто из нас не видел, просто нет смысла!» «Это одна из самых нелепых твоих идей!» – нахмурилась Эмма. «Как ты вообще до такого додумался?» «В кино видел!» – пожал плечами я. «Этот ответ начал звучать что-то слишком часто!» – покачала головой Титанша. «Ты же понимаешь, что киношные ходы далеко не всегда работают в жизни!» «Ну, до сих пор действовала!» – пожал плечами «Я» Ага, значит, про кинематограф она тоже знает. Может, вообще бывало в моем родном мире? Конечно, наверняка он не единственный, где изобрели возможность записывать изображения на пленку. Но в сочетании с сознанием мата есть некая вероятность, что Титанша бывала на Земле. Никуда пойти мы не успели. Мир в очередной раз мигнул, и окружение изменилось. Теперь мы стояли на склоне горы уже вчетвером. Арчиха тоже внезапно появилась рядом. А внизу у подножия, изрыгающий пламя дракон отбивался от отряда воинов. Хотя маги там тоже имелись классические такие в балахонах со страконичными шляпами и посохами, а также разбойники с луками. Насколько я смог рассмотреть, в атакующем воинстве собрались не только люди, но также эльфы, орки и гномы. И у каждого, включая дракона, над головой висел фрейм с именем, цифрой уровня и полосками здоровья и выносливости или маны. «Так», — протянул я, — «похоже, теперь нас закинуло в какую-то компьютерную игру. Как говорится, все страньше и страньше». «Это все тот же иллюзорный мир», — заметила Эмма, будто я сам этого не понимал. «Просто кто-то переключил канал». «Ну да, тут уж точно не удастся найти место, которого никто из нас не видел», — вздохнул я. Наверняка все скроено строго по шаблонам. Убьем, чудовище! взревел Экхарт. Мы победим! Стой, дубина! Я ухватил принца, уже готового броситься в атаку за плечо. Ничего глупее не придумал. Ну, победим! Перейдем на следующий уровень, получим новый квест, и че? Этот незамысловатый вопрос поставил его высочество в тупик. Инстинкт бежать и сражаться с врагом на благо королевства боролся с капелькой разума и здравого смысла, неведомо как, все же просочившийся в его чугунную башку. В принципе, жизнь здесь не так уж сильно отличалась бы от нашей обычной. За одним важным исключением она будет понарошку. Ну, еще враги тут должны воскресать, но это мелочи, всегда можно прикончить их повторно. «Можем сразиться на стороне дракона», — предложила Эмма, «или просто постоять тут». «Можем даже полежать», — заявил я, подмигнув женщине. «Но вряд ли это что-то изменит. Над головами моих спутников фреймов с информацией не было. Над моей, скорее всего, тоже. Мы еще не вступили в игру, и система не распределила нам роли. Возможно, наше попадание сюда действительно стало сбоем. Но я сильно подозревал, что кто-то подслушал мой гениальный план и решил его пресечь». «А заодно подкинуть нам более знакомое или привычное окружение, которое понравится, и мы не захотим уходить. Но нет, извините, это заманчиво, но у меня еще дела в других местах. Найти вайпер надо, да иксандру надавать по ушам было бы неплохо. Проблемами орка, что подземных, что тех, которые на поверхности, я так и быть, мог бы и пренебречь. Но вот своими интересами и желаниями ни за что». «Так что будем делать? Куда пойдем?» — подала голос Арчиха. Судя по растерянности, она единственная совсем не понимала, что происходит. «Против ветра и напролом!» — ухмыльнулся я. «Если это игра, у нее должен быть код, который можно сломать, или можно представить, что он есть. Так, чтобы вызвать консоль...» «Ты полон скрытых талантов!» — задумчиво протянула Эмма. «Программирование знаешь?» «Вообще без понятия!» — отмахнулся я. «Но чтобы что-то сломать, не надо разбираться, как оно работает». Прямо передо мной, повинуясь воле моего бурного воображения, возник черный экран. «Так, а где белые буковки на нем?» Я ткнул в экран пальцем, и чернота будто прилипла. А потом медленно поползла по моей руке вверх, захватывая кулак и подбираясь к локтю. «Джестер!» В голосе Эммы звучало явное беспокойство. «Что ты делаешь? Может, не надо?» Я повернулся к ней. Титанша шатнулась. «Хоть я не мог видеть своих глаз, но не сомневался, что сейчас они наполнены непроглядной чернотой!» «Я повелитель предвечной тьмы!» – заорал я, потрясая покрытым тьмой кулаком. «Никакая паршивая плесень не победит и не остановит меня! Я не стану никогда рабом иллюзий!» Чернота сорвалась с моей руки и полетела к дракону. Врезавшись в чешуйчатую тушу, будто расколола ее, разбрызгавшись каплями и кляксами вокруг. Предвечная тьма хотела поглотить мир, подбивала меня к этому? Что ж, отлично, на, подавись, кушай, не обляпайся. Не настоящий мир, но извините. Коронное блюдо дня жрит чё далее. Фигуры игроков, на которых попадали капли тьмы, разлетались осколками или испарялись. Трава жухла, бурела и исчезала, оставляя коричневую землю, которая продолжала темнеть, пока не превращалась в бездонные колодцы тьмы. Даже в воздух пронизали тончайшие черные линии, похожие на трещины экрана. Не дали переписать код. Что ж, есть много способов сломать игру. Например, расколошматить компьютер в дребезги. А нечего было подсовывать мне знакомые образы. Будь прошлая иллюзия сильнее, похожа на мой мир, мой родной город, и я мог бы в ней вправду застрять. Пытаться применять то магию мне бы и в голову не пришло. Тем более иллюзорно. Если бы Эмма не подсказала, да и вообще не приперлась ко мне сразу же, я мог бы постепенно поверить. Такие при условии отсутствия в городе странной архитектуры, что уже делает все эти рассуждения бессмысленными. Если бы, да кабы. Но нет, сплошную халтуру подкинули. А теперь и вовсе задумали поиграть на моем поле. Ха, весь этот игровой образ целиком явно был выдернут из моей и только моей башки. А что я делал, когда не хотел больше играть? Выключал компьютер. Но при проигрышах иногда хотелось влупить кулаком в монитор. Что ж, мечта сбылась. «Остановите это! Прекратите!» Прозвучал голос с небес. Женский голос, между прочим. И вряд ли с нами решила заговорить плесень. Что ж, посмотрим, кто тут вздумал изображать из себя богоподобного админа. «Джестер!» Похлопала меня по плечу Эмма. Повинуясь ее жесту, я обернулся. Позади нас, на фоне неба, еще не затронутого предвечной тьмой, высилась полупрозрачная фигура, с серой кожей и торчащими из-под губы клыками, а еще с короной на голове. «Здрасте, Ваше Величество!» Я отвесил на смешливый поклон, даже сняв шляпу и взмахнув ею. «Когда это она, кстати, успела снова оказаться у меня на голове?» «В иллюзии ее не было. Вижу, слухи о вашей смерти четыре поколения назад были сильно преувеличены». Что ж, готов выслушать предложение, пока не разнес весь ваш мир по пикселям. Чем откупаться будете в качестве извинений? А может, просто потребуем нас освободить?» В полголоса пробормотал Экхард. «Нет уж», — покачал головой я, — «мне обязательно нужен какой-нибудь ценный сувенир, желательно очень заметный». «Зачем?» — не понял принц. «Чтоб когда все будут спрашивать, откуда это отвечать, мне королева орков дала», — пояснил я, — «а потом добавлять, что сувенир я нашел». «Ты и так можешь это говорить», — возразила Эмма. «Могу», — не стал спорить я. «Но не с таким честным выражением лица». На самом деле я наверняка начну ржать еще в начале фразы. И не потому, что шутка такая смешная, хотя в других мирах все бородатые приколы в новинку. Но вот когда старая шутка превращается в реальность, это действительно смешно. «А ты вообще можешь остановить тьму?» — уточнила Титанша. «Это хороший вопрос», — одобрил я. «Когда у меня появится такой же хороший ответ, я непременно тебе сообщу». Мир снова мигнул. Теперь мы оказались в небольшой комнате с округлыми стенами. Что называется, для дорогих гостей всегда найдется уголок. Ни окон, ни дверей. Только пять кресел вокруг круглого стола. И пять человек, включая меня. Ну, не человека, а разумных существ, учитывая двух арчих, зеленую и серую. Королева орков больше не изображала богоподобную фигуру, опустившись с нами на равных. Она первая плюхнулась в кресло и сделала приглашающий жест. «Думаю, так нам будет удобнее беседовать», — произнесла она. «Рассказывайте». мам рассказывать». «Вот это поворот!» «Вообще-то, я бы как раз предпочел послушать, но раз уж приглашают, сама напросилась». «Слушайте, слушайте, и не говорите, что не слышали!» – провозгласил я. «Я расскажу вам все, как было, и не остановишься, даже если у слушателей уши завянут!» – тихо прокомментировала мои слова Эмма. «Но это меня, разумеется, не остановило!»